Глава третья. Когда на этом корабле будет дисциплина, сказал Быков. Аркадий и Борис Стругацкие. Миры, порталы, камни, деревья, здания, руины, пустыни, джунгли, люди, звери и сомнительной разумности существа, не поддающиеся классификации. Все, что мелькало перед взором Харгана за прошедшие двое суток, смешалось в какую-то безумную киноленту, которая крутилась в его голове, стоило лишь опустить веки. Надо было все же послушаться Шелара и выспаться перед отпытием. Но кто же думал, что поиск окажется таким утомительным делом, да еще и ужасно однообразным и скучным? Шаг в портал. Ориентиры портала на месте прибытия. Телепорт в первый оазис. по обстоятельствам либо ничего, либо перемещение непонятно куда. Огорчённая констатация промаха и телепорт обратно. Сброс ненужных ориентиров, опять шаг в портал. В теории после каждого промах он должен был возвращаться обратно, но на такое счастье Харган не очень рассчитывал. Частые включения выбранного портала компенсировались очень коротким активным временем, и стоило хоть немного замешкаться с возвращением, как оно становилось невозможным. В какую-то из неудачных телепортаций путешественник оказался в пещере, полной крайне неприветливых и, видимо, голодных созданий, напоминающих слизней на ножках. Несмотря на то, что перед путешествием Харган предусмотрительно наложил на себя невидимость, чтобы не отвлекаться на всяких перепуганных идиотов, никогда не видевших демонов и мутантов, пещерные жители проявили намерение отъесть гостю хвост и прочие конечности. Увы, невидимость никогда не действует на существ, лишённых зрения. Пришлось немного повоевать, ибо угорачивать хвост господина-наместника имел право только повелитель, а прочие конечности ему и самому были еще нужны. Казалось бы, всего на пару минут отвлекся, но за это время портал успел отключиться и пришлось ждать следующей активации, усевшись посреди портала, словно грак у крысиной норы. «Не отойти, не уснуть, не чем-нибудь заняться, а вдруг сейчас заработает? Только остается сидеть и думать». А мысли в голову лезут одна другой гажи, особенно усердствует одна, самая мерзкая. А вдруг этот портал в этом мире бывает активен раз в 100 лет, и незадачливый спасатель как раз в этот единственный раз вписался. И пока он будет тут ждать, они, дождавшись искать другие пути, враги-злодеи ещё что-нибудь сделают с беспомощным поверителем, а то и вовсе найдут способ. Когда Харган наконец объявился в знакомой лаборатории первого оазиса, занятый покраской стен рабы Узрели нервного, невыспавшегося, голодного и очень злого демона с почти одинаковыми глазами, потому что левый синий покраснел так, что стал похож на правый. Не удостоив перепуганных маляров своего внимания, наместник пинком отворил дверь и отправился на поиски хоть кого-нибудь дееспособного, к каковым, конечно же, не относились ни рабы, ни охранники Халки, ни попадающаяся по пути всякая низшая нежить. Первым он отыскал Кайдена, что оказалось приятным сюрпризом. Надо же, не сбежал и так же кажется каким-то делом занят. Что-то кому-то приказывает и выглядит не более отдохнувшим, чем путешественник между мирами. Если проще и так же усердно поддерживать порядок в отсутствии повелителя, то он напрасно думал о них хуже, чем следует. О, Харган вернулся. Усталый и без особого удивления констатировал Кайден, заметив его присутствие. Наконец-то хоть какие-то новости. «А пропажа повелителя – это для тебя уже не новость?» – раздраженно рыкнул наместник. Не кричи. Каден поморщился, словно у него разболелась голова от одной единственной фразы. Это давно не новость, но я постарался, чтобы об этом знало как можно меньше народу. Ты же знаешь нашего любизного танхера, наших верных старейшин и наших нечеловечески дисциплинированных командиров, которых повелитель в пустошах наловил. Стоит им узнать, тут же начнётся цеппавальное дезертирство и делёжь всего и вся. Поэтому я поддерживаю иллюзию, что повелитель никуда не исчезал. И они верят, просился Харкан. Вот ведь оказывается, думаешь, будто знаешь человека всю жизнь и можешь легко вообразить, что он сделает в той или иной ситуации, а получается, ты знал его очень и очень плохо. А Шиллар ещё рассуждает о моделировании поведения и прочих высоких материях. Хотя, возможно, Шиллар и прав. Возможно, наместник действительно не разбирается в людях и не умеет предсказывать их реакцию, потому и ошибся в прогнозах. Во избежание лишних проблем, Кривой усмехнулся в старой куртке. По официальной версии повелитель сейчас в отъезде. Исследует закрывшийся портал, а заодно ищет новый и выслеживает злоумышленников, напавших на склад и лаборатории. Чтобы наши доблестные приближённые не расслаблялись, он иногда приезжает проверить, как у нас тут дела. А на самом деле я вызываю к себе кого-нибудь из них и внушаю, что они только что видели повелителя. Они уходят с полной уверенностью, что действительно его видели. ла полной картины, я ещё внушаю случайно попавшимся под руку слугам или солдатам, будто они только что встретили повелителя в коридоре, и что он дал им какое-то пастиковое бытовое указание. "Оним сейчас станхерам чем заняты?" поспешил уточнить демон, уже почти смирившись с мыслью, что чёкнутый лич забыла о своих личных проблемах и круглосуточно трудится на благо великого дела, а уж то администратор в потерцах приумножает благосостояние повелителя, и за это время ни винтика не украл. Не знаешь ты их, что ли, грустно вздохнул Мак. Немшач сначала бегал, как полосатый, кому жаленный, искал не то повелителя, не то предмет своих маниакальных стремлений. Потом его посетила мысль, что раз исчез единственный человек, знающий, где этот предмет находится, теперь его никогда не найти, и всё пропало. По этому поводу наша левая рука впал в депрессию, закрылся в своих комнатах и недели две страдал на полную катушку. Что-то пил, только не спрашивай меня, что именно. Я вообще не представляю себе, что может подействовать на это существо. С надрывом и рыданиями исполнял печальные песни трагического содержания. Ну, знаешь, такие, где все умерли. Потом ему это надоело, и с тех пор он опять пребывает в непрерывных поисках своего филактерия. А Танхер только не смейся. Даже будучи уверен, что повелитель уехал недалеко и ненадолго, ухитрился толкнуть куда-то на реву партию рабов, а потом ещё объяснял, что мы все неправы. что он это не для себя, а для дела. Вояки усердно тренируются, несут патрульную службу и периодически дерутся из-за рабынь. Требовать от них объяснений, как они прозевали на лед, я не стал. Сам понимаешь, еще заметишь, что повелителя на самом деле нет. Найдется, сам потребует. И уж ему-то они объяснят от всей души, без всяких много значительных взглядов и уточнений, перед кем они должны отчитываться, а перед кем нет. А ты как? У нас тоже проблемы, сдержанно ответил Харган, не желая вдаваться в неприятные подробности раньше времени. Как ты сумел вернуться? Повелитель ведь не успел восстановить портал. Когда я узнал, что случилось с учителем, то отправился через порталы на Абум, чтобы поскорее его найти. Теперь у нас есть другой портал. Правда, не знаю, где он находится, потом разберёмся. Ты пока продолжай в том же духе, а я пойду проверю, чем заняты остальные, сделаю внушение, кому потребуется, а потом, потом Потом выспишься и поешь, посоветовал Кайден, иначе от айх-поисков никакого толку не будет. Кстати, я буду тебе весьма благодарен, если ты вправишь мозгинем шасту и оставишь его хоть на время меня сменить. Мне тоже надо иногда спать. Я пока ещё живой. Посмотрим, проворчал Харган, затем спохватился, поняв двусмысленность сказанного, и добавил: "Я насчёт сна. А пожрать что-нибудь прикажи. Пусть принесут. А где бы мне устроиться?" Твоё жалоб box никто не занял. Можешь там устраиваться. И от налёта он не пострадал. Но объясни, как ты там в своём мире узнал, что случилось с повелителем? И раз уж ты знаешь, куда он девался, то скажи хоть мне. Его похитили. Демон не смог сдержать негодования. Недобитые маги с того мира как-то проникли сюда, похитили повелителя, ущенили здесь. Кстати, что именно они ущенили? Кайдена горстённо развёл руками. Был пожар в главной лаборатории, где всегда работал повелитель, и на складе, где хранились готовые приборы, те, которые тебе обещали. Впрочем, приборов-то можно ещё собрать, а вот кристаллы погибли все. Заново растить придётся. Харган, который так надеялся восполнить потерянные из лучателей ещё пару штук, добавил для усмирения севера и востока едва унял поднимающийся из самого сердца приступ демонической ярости. Какая низость, какие сволочи! Как можно было даже помыслить о том, чтобы так поступить с повелителем и результатами его тяжкого труда? Тропив по проCTAssertший с кувцким магом, наместник Резв зашагал прочь. Справляться с гневом ему удавалось все еще с её трудом, и он всерьёз опасался, что задержись он хоть на минуту, и ни в чём не повинный Кайден разделит печальную участь брата Шелара. Нет уж, лучше добежать до обитающим счастья. И если уж случится, вывалит всё на него. Во-первых, он заслужил примерную взбучку за своё депрессивное бездействие в критический момент. А во-вторых, ему от этого ничего не сделается. Левая рука повелисля правому, мягко говоря, недолюбливал. Частично от того, что до появления Харгона сам был правой рукой и любимым учеником, а частично полагал, что мерзкий детёныш призванной нечисти нагло занял его нем шасто место в сердце учителя. Учитывая ориентацию левой руки, а также ходившие среди куфти сплетни о том, что в молодости он был безответно влюблен на наставника, заявления насчет места в сердце выглядели весьма двусмысленно и где-то даже оскорбительно для репутации повелителя. Жилые боксы первых магов располагались по соседству друг с дружкой и относились к помещениям повышенной комфортности. До завоевания здесь обитали старейшины. Харган никогда не интересовался, в чем эта комфортность состояла, И чем его бокс отличается от обычных? Он просто пользовался жилищем по назначению. Приходил туда спать и мыться, а также читал на ночь какие-нибудь полезные книги. Кое-мне вскоре завалил всё свободное пространство. Жилищами соседей он не интересовался, и в гости к ним не ходил, но не увидеть личные апартаменты немчаста мог разве что слепой. Ибо левая рука обладал столь тонкой душевной организацией, что из малейшего промаха прислуги ученял вселенский скандал. При этом он обычно остагал свои сопровождаемые историческими звёзками претензии, стоя на пороге своей комнаты при распахнутой Насти двери. Так что все проходящие мимо могли видеть старинный комод на гнутых ножках, кровать с балдахином, граммофон с двумя пластинками, занавески дикого кислотно-жёлтого цвета, калейян со влупившейся по залу ото, всячески скопаямо безделушки и прочее свидетельство любви хозяина к роскоши и как он полагал утончённости вкуса. Харгано его булдахины занавески напоминали покойного президента Гандрелла. Хотя следовало отдать должное им шасту, по сравнению с президентом он действительно не являл собой образец вкуса. Суровые воины пустоши втихомолку смеялись над барскими замашками левой руки. Перебеглай старейшины и часть особо зажравшись командиров, склонных прихвастнуте присаваться, от чая завидовали. К кроскаше шику они тянулись инстинктивно, слабо себе представляя, как это всё должно выглядеть. Ибо принадлежали к восьмому или девятому поколению, выросшему в руинах, развалюхах, землянках и палатках. Немшаст, который успел пожить до падения и даже получить благородное воспитание, почитался у них за знатока и авторитета в таких вопросах.